Правило 65. -е. Бунту время, а побегу час. Открыв лифт, я облегченно выдохнул. Где-то в глубине подсознания был страх, что нас поджидает три десятка бойцов сразу за дверью. Нужно было поменьше боевиков смотреть в детстве. По факту здесь все было так же, как и до спуска. Охраны нет, кладовщик дрыхнет в своем киоске, даже освещение по-прежнему приглушенное. Я подошел к киоску и тихо постучал по железной решетке. Спящий мужик проснулся и с недоумением уставился на меня. Смотрел так несколько секунд, решая, что делать, или же пытался понять, сон это или он уже проснулся. Затем взгляд его стал более осмысленным. Он зевнул, потянулся и спросил. «Ну, как ночная охота?» «Лучше некуда. Мне нужен мой арбалет, болты и что-нибудь огнестрельное для них». Я отошел от окна, чтобы мужик мог увидеть Спеку и отца. Его брови слегка приподнялись, но он держался, стараясь скрывать свое удивление. Видимо, поняв, что не успеет поднять тревогу, мужик послушно и даже без промедления просунул в окошко мой арбалет, а затем два пистолета-пулемета, в моделях которых я не разбираюсь. «А еще что-то есть?» — нагло спросил я. «Ну, фонарики, броня. Но она только от защищает. Да и то не слишком хорошо. Есть энергетики и...» «Что и?» «Продолжай», — потребовал я, увидев его сомнения. «Ну, есть пара гранат, но начальство не раз...» «Давай!» – перебил я его. Тот обреченно выдохнул и протянул в окно две гранаты, четыре флакончика с энергетиками и три фонарика. «Спасибо!» – сказал я, вставляя арбалет в набедренное крепление. Я взял себе два энергетика. Еще два взяла спекула. Еще они с отцом взяли по фонарику, ну и огнестрел, естественно. «Дай арбалет посмотреть!» – попросила девушка, когда мы собирались отходить от киоска. «Прямо сейчас? У нас времени маловато!» «Да, сейчас. Это важно», — настояла она. Я протянул ей свое оружие. Она пару секунд его повертела в руках, а затем резко направила в кладовщика и выстрелила. Болт попал прямо в глаз, мгновенно убил мужика. «Нафига? Он вроде не собирался поднимать тревогу. Нормальный же мужик был». «Ты слишком мягкотелый. Во-первых, он бы сто процентов поднял тревогу. Иначе его бы убил за это кобальт. А во-вторых, мудак он редкостный. Хотел, чтобы я ему дала в обмен на хорошие сапоги», — объяснила девушка. «На эти, что на тебе сейчас?» — с улыбкой спросил я. «Ага, но я их честно выменяла. Не думай, что я шлюха». «Ну да, я так и понял». «Детки, может, пойдем уже?» — перебил нас отец. И мы пошли по пустому, слабо тоннелю. «Слушай, ты можешь проверить, есть ли животные рядом?» — спросил я девушку. Та остановилась, и ее глаза засветились зеленым. «Кроме крыс, рядом никого», — ответила она. «Может, собак держат отдельно?» — размышлял я вслух. Новеньких в другом блоке держат. вы пришли позже, поэтому в одиночных камерах без света и возможности пообщаться. Кобальт так ломает психику, чтобы люди были послушны и не создавали проблем. Тогда начнем с парных камер. Чем больше людей успеем освободить до того, как тревогу поднимут, тем легче будет прорываться с боем, решил я. Ну, тогда нам сюда, повел нас отец в тоннеле слева. В нем освещение уже было получше. Множество дверей и, что самое неприятное, охрана. Пара человек стояли в центре, и еще двое медленно ходили туда-сюда. «Значит так, когда они подойдут к нам поближе, я привлеку его и спрячусь», начала рассказывать план спекула. «Вы в это время будете ждать тут». Я же ее не стал слушать и ушел еще в начале ее фразы. «Некогда мне тут ждать, пока дозорные пройдут весь маршрут». Гуськом я крался вдоль стены, пока не подобрался достаточно близко. Пятнадцать метров до ближайшего врага. Можно легко убрать его арбалетом, но у меня пальчики обрублены. Впрочем, отрезаны только последние фаланги, так что на спуске я нажать смогу. Вот только напарника уже убить не успею, так что придется навыком работать. Создал две маленькие пластины, я сосредоточился на двух целях. Расстояние приличное. Это только кажется, что пятнадцать метров мало. А попробуй бросить на такое расстояние сюрикен или нож, чтобы он попал в череп или горло. Нет, в одну цель не проблема, но в две сразу. А если при этом еще нужно совершить рывок, чтобы снарядов была достаточная скорость для мгновенного убийства? Все же я собрался с мыслями и метнул две пластины одновременно с рывком. Получилось идеально. Два тела свалились на землю, а вторая пара была в дальнем конце тоннеля. Батя со спекулой сразу же подбежали к трупам и потащили их за угол. Я последовал за ними. «Переодевайтесь, быстро», — сказал батя. «Да я их так же завалю, как этих», — сказал я. «Видишь мерцание вокруг правого? Это барьер. Чтобы его убить, нужно подойти вплотную», — ответил отец. «А почему мы?» — удивилась девушка. «Но «Ну, от меня в бою толку мало. А вы можете запросто убить их, да и если другие придут». Пока он говорил, я уже надел одежду охранника поверх своей. Он как раз был немного крупнее меня. Спекули досталась одежда более мелкого бойца. Переодевшись, мы собирались вернуться в центр коридора, но двое патрульных уже были на наших позициях и рассматривали пол. Мы спокойно подошли к ним. «Это что за фигня?» — спросил мужик с барьером. да что чё чё-то поплохело мне. Кровью хорканул маленько», — ответил я, прикрывая лицо рукавом. Спекула и вовсе натянула воротник свитера к носу, чтобы бойцы не узнали в ней девушку. «Нихера себе, маленько! Дой мне часть. Я сообщу, чтоб замену прислали. Ну а ты чего прикрываешься? Тоже поплохело?» — обратился мужик к девушке. Та покивала головой. Я в это время шагнул поближе к мужику и создал клинок из материи, как только подошел вплотную. Материя рассекла дозорному грудь, второй схватился за рацию, но спекула полоснула ему ножом по горлу, выхватив его из ножен своего костюма. Оба охранника тихо упали. «Теперь открываем камеры», — сказала девушка. «Тела спрячем в этой», — решил я и принялся вскрывать замок ближайшей камеры. «Ну, как вскрывать? Хотел вырезать его своим навыком, но тут немного обломался. Энергия закончилась. Ну, почти закончилась. Последние капли тратить не хотелось, чтобы не потерять все силы». Тут я вспомнил про энергетик. Уже третий, за последние сутки, так и откинуться недолго, но выбора нет. Открыв флакончик, я едва не блеванул от одного лишь запаха. Напоминает дешевый деколон в невероятно мощной концентрации. Задержав дыхание, я проглотил содержимое, а заодно и несколько камней, отобранных у охраны и кира. Тепло растеклось по телу, во рту задержался кисловато-приторный вкус. Я принялся резать дверь, но та оказалась невероятно прочной. Моя пластина едва справлялась с этой странной сталью. Шум при этом был как при работе с болгаркой. «Какого хрена?» – изумился я. «Я тебя то же самое хочу спросить. С этой дверью что-то не так. Попробуй пока другую, а я поищу ключи у этих уродов». Я подбежал к следующей двери, которая была метрах в пяти от нас. Но и она не поддавалась. Нет, в теории ее можно прорезать, но это займет полчаса. У меня не хватит энергии, да и охрана набежит за это время со всей шахты. «Есть!» – воскликнула девушка. Она нашла ключи и принялась открывать ближайшую к ней камеру. В ней как раз и сидел мой лучший друг, как я раньше считал. Только его соседом была не Алиска, как мне сказал Кобальт, а незнакомый мне мужик. Во мне сразу вскипела вся злость и обида. Вася поднялся и расставил руки для объятий, но вместо этого получил в челюсть, а потом еще и в нос. Тот в ответ влепил и мне, да так, что я врезался спиной в стену камеры. Незнакомый мужик забился в угол и с изумлением смотрел на нас. «Братан, я все понимаю. Долго не виделись. Но нельзя ли помягче выражать свою радость?» Сказал Вася, вытирая кровь из разбитого носа. «Я все знаю. Мне Алиса рассказала!» — рявкнул я. «Что рассказала? Она жива? А Светка?» Я нахмурил брови, ничего не понимая. Или он так хорошо притворяется, или реально никого не видел после той атаки. «Чего молчишь? И какого хрена ты накинулся на меня?» «Ты был в этой камере все время? Не видел Алису?» «Ну, не все время. Короче, сначала в пещере какой-то, без света и без людей, а потом сюда перевели. А в обмен предложили мне прокачаться. Только какой-то странный обмен. Для меня только выгода». «Вась, что за херня? Алиса сказала, что ты с ней спишь. Ну или она с тобой». Короче, трахаетесь вы и живете в одной камере. Правда, это уже Кобальт сказал. Короче, что за бред, братан? Я тебе сейчас еще раз заряжу за такой гнилой базар. Друг я тебе или где? Я бы и под пытками не согласился бы. Да у меня и не встанет на нее. Вы же вместе, а значит, она мне как сестра. Да и Светка есть. Ты скажи лучше, она выжила? М -м Сложный вопрос. Ну, в целом, да. Что это значит? Не понял Вася. «Потом расскажу. Я сам нихера не понимаю. Нужно остальных освобождать». Выйдя из камеры, я обнаружил, что спекула уже открыла половину дверей. Пленники выходили из камер и обыскивали мертвых охранников на предмет оружия. Среди них я увидел несколько знакомых лиц. Из камеры напротив Васиной вышел ювелир, а за ним и Алиса. «А он тут какого хрена делает?» — пробурчал я, направляясь к нему быстрым шагом. Тот обшаривал один из трупов. Подбежав к нему, я двинул крысенышу коленкой по лицу. Ювелир завалился на бок и стал отползать от меня». «Стой, стой! Кодекс, что ты делаешь?» «Что я делаю? Сейчас я тебе покажу, что я делаю!» Я создал пластину и со всей силой влепил ее в грудь ублюдку. Тот закашлялся кровью, перестал отползать. Руками он теперь закрывал рану, тщетно пытаясь остановить кровь. «За... что?» «За то, что сдал нас этим ублюдкам!» «Стой, кот, что ты делаешь?» Воскликнула Алиса, встав между мной и ювелиром. «Разбираюсь с предателем. Ты следующая!» Прорычал я. Он никого не предавал, как и я. Анна видела его с рацией, когда на нас мутанты напали. А через несколько дней вас рейдеры накрыли, — сказал я. Так это же не люди-трупоеда. Ювелир тут ни при чем, — защищала его Алиса. Значит, он с ними связался. Какая разница? Он связался с тем бродячим цирком, чтобы попросить подмогу, но те отказали. Что? А эти тогда как о нас узнали? Нашел у кого спрашивать. У Кобальда лучше спроси. «Почему ты тогда сказал, что в туалет ходил, а не на крышу с рацией?» — обратился я к истекающему кровью ювелиру. «А ты... ты бы мне поверил? Ты бы сделал то же самое, что и сейчас!» «Я и сейчас тебе не верю!» — сказал я и добил его, бросив пластину в голову. «Да что с тобой?» — крикнула Алиса. «Со мной? Что с тобой? Ты спала с Васей или нет?» «Вот ты дурак! Значит, так обо мне думаешь?» «Ну, ты была весьма убедительна. Слезы, сопли, истерика. Какого хрена? Почему мне все врут?» «Да потому что меня Кобальт заставил это сказать. Он знал, что ты самый сильный в нашей группе и в то же время главный. Сломать тебя значит сломать нас всех, а потом можно делать что угодно». «И ты ему решила помочь? Ответь честно. Ты спала с ним?» Я указал рукой на Васю. Тот стоял, о стену, и наблюдал за нашей драмой. Спекула в это время снимала с него маячок. Нет, Кодекс, не спала. Нас вообще в разных камерах держали. Тогда почему ты -то не подмигнула мне хотя бы? Дала бы понять, что это фальшак. А как ты сам не понял? Ты меня знаешь. Ты хоть раз видел у меня слезы? Да я с детства сильнее всех мужиков. Я такое пережила, что домашним мальчикам и не снилось. Думаешь, я буду реветь из-за какой-то измены? Да к тому же я знаю тебя. Я знала, что это тебя не сломит, а наоборот сделает сильнее. Тебя ведь разозлила эта новость. «Ну, вообще-то да. И даже тварей как-то легче было убивать». «Вот и делай выводы. И ювелир тебя не предавал. Иначе почему он с остальными пленными?» Сказала Алиса и отошла от меня. «Все равно, я ему не верю», — пробурчал я. «Вот теперь я реально в замешательстве. Если она меня не предавала, выходит, я зря наехал на нее и на Васю? Ну, Вася поймет. А вот с ней, похоже, все кончено. Ну да и хрен с ней». «Ну и братан, минус диваха? — похлопал меня Вася по плечу. — Я тебе сейчас добавлю. А вообще, извини, что ударил. — Да ничего, я даже не почувствовал. Алиска и то сильнее бьет. — Ладно, соберись, ты нам нужен. А когда выберемся отсюда, найдем тебе деваху. Это, кстати, что шишки убирает. Ничего такая. Грязноватая, правда, и потом воняет, но это поправимо. — Да это от тебя несет, — отпихнул я Васю от себя. Мой батя в это время открывал последнюю камеру, после чего замер, глядя внутрь. Я подошел и увидел деда Макса, лежавшего на полу. Эх, жаль, интересный был мужичок, пробормотал мой батя. Да, не то слово, согласился я. Вот и помер дед Максим. Пробасил Вася, встал позади нас. Это, есть что покурить, пробурчал дед, не раскрывая глаз. Ах ты сволочь, какого черта ты на полу? воскликнул я. Мы думали, ты сдох. Я на полу? — спросил тот, приподняв голову. — Хм, да ведь правда. Без дури я совсем дурной становлюсь. Может, во сне свалился. Мой отец помог деду подняться, а спекула вскоре подошла и сняла с него смертельную метку. — Ну, вот и все, — выдохнула она. — Два энергетика пришлось выпить. Не расслабляйся, нам еще одиночные освобождать. Всего нас в коридоре собралось около 20 человек. Многих я не знал лично, но видел в доме мажорчика. Еще нескольких вообще никогда не видел. Скорее всего, они не с нашей тусовки, но попались в лапы Кобальда. Все уставшие, без энергии, почти без оружия. Так себе отряд. Но все хотят жить и оказаться на свободе. Вот только я еще в самом начале создал слишком много шума, и сейчас охранники заблокировали нам оба выхода из коридора». Они стали плотной стеной, прикрываясь щитами и барьерами. Кто-то запустил к нам дым, и тут началось. Люди бегали, кашляли, падали на пол, разбегались по камерам. Некоторые безуспешно пытались атаковать живую стену. Так нас вскоре разделит и перебьют. Хотя сейчас люди Кобальда не спешили атаковать. Похоже, ждут подкрепления, или же того ублюдка, что нас усыпил. Если он придет, мы уже ничего не сможем сделать. — Все ко мне! — заорал я став против стены. Кто-то послушался, кто-то нет. Но все же половина заключенных собралась возле меня. «Есть у кого-то навык против этого газа?» — спросил я собравшихся. «У меня есть, но энергии нет», — заявила одна женщина. Я протянул ей энергетик, и она без лишних слов его выпила. Через несколько секунд женщина развела руки в стороны, и вокруг нас образовался большой пузырь. Воздух в нем был чистым, а дым снаружи не проникал. Заметив это, разбежавшиеся заключенные тоже примкнули к нашей группе. «Сейчас будем прорываться. Готовьте гранаты. Кто сможет сражаться, поддержите. Затем отберем оружие у охранников и сразу же встретим вторую группу. Они ударят нам в спину. Ну, все, начинаем!» Объявил я и создал два щита. Выйдя вперед, я прикрыл спеклу и отца, которые бросили гранаты в строй противника. Те полили в нас из огнестрела и бросали различные снаряды, созданные навыком. Часть из них попадали в щит, но были жертвы и среди наших. Гранаты рванули очень удачно, и сразу же после двойного взрыва я бросил в толпу щиты, раскрутив их и одновременно рванул вперед. Несколько человек разрезало пополам. Впрочем, после взрывов мало кто уцелел. Затем разъяренная толпа рванула в проход, добивая оставшихся. Люди буквально голыми руками убивали охранников. Те пытались сопротивляться, но шансов у них не было. А вот ударившие в спину охранники были более успешны. Я едва успел прикрыться щитом. Нас атаковали огнем, пулями, шипами и осколками. Люди прятались за телами убитых. «Отступаем!» — командовал я. Толпа заключенных рванула по тоннелю. Я бежал в числе последних, прикрываясь щитом. Второй рукой я бросал небольшие снаряды в лампочки. С троем в темноте охранники быстро передвигаться не смогут, а у нас хотя бы будет время выпустить оставшихся пленников. Алиска помогла мне с освещением, стреляя в лампочки из пистолета. Батя неплохо ориентировался в этих тоннелях. Сразу видно — голова ученого. Видимо, еще с первого раза запомнил маршрут. Он четко вывел нас в темный тоннель с редкими одиночными камерами. И тут мы столкнулись с другой проблемой. Точнее, той же, что и раньше. Двери не поддавались нашим навыкам. А охраны с ключами тут не было. Еще и люди Кобальда наступают на пятки. «Вась, ты можешь проход завалить камнями?» — спросил я, глядя на приближающуюся толпу. «Я тебе что, голем какой-то? Да тут не меньше куба нужно, чтобы проход перекрыть. Ну, хотя бы задержать их нужно. Держи, энергетик. «Сам же я принялся вырезать дверь ближайшей камеры. Точнее, камень вокруг двери. Это было намного быстрее, но все равно меня не хватит на все камеры. Да и времени в обрез». Спекула неожиданно подошла к Васе и уставилась на приближающихся охранников. «Кодекс, чего это она? Эй, подруга, ты в порядке?» Сказал Вася, создавая очередной булыжник. «Он рядом», — объявила девушка. «Кто он?» «Человек, предавший меня. Правая рука Кобальда. Его называют Мистер Сон».